Глава 37. Фил Хелпин начал зачитывание для внесения в протокол списка из 51 фотографии, которую он собирался использовать в деле Белл Лэнг. Рэй Кларк спросил, может ли он провести совещание в суде без судебного репортера. Судья Тайнан сказал, что репортер должен присутствовать. Кларк попросил копию списка фотографий, используемых в качестве улик, потому что он не мог достаточно быстро их все записать. Хелпин сказал, что был бы рад передать защите копию, если не будет жалоб на порядок перечисления предметов. «С мистером Кларком у вас все может быть по-другому», — сказал судья Тайнен. Прокурор представил Майка Бамкрута из отдела по расследованию убийств шерифа который будет сидеть за столом обвинения во время представления дела Белл Лэнг. Позади Майка на своих обычных местах сидели Карилья и Солерна, а также полдюжины детективов из разных городов округа Лос-Анджелес. Члены семей миссис Лэнг и Белл сидели в суде вместе с полицией и, казалось, боялись преданных поклонниц Ричарда. Хелпин вызвал Карлоса Валенсуэла, пожилого садовника, обнаружившего двух сестер. Карлосу требовался переводчик, он был стеснительным человеком, который не любил говорить о том дне, но знал, что это его долг как гражданина и как человека. Он, как и большинство гражданских, всходивших на свидетельскую трибуну, не смотрел не только на Ричарда, но даже в его сторону. Карлос был глубоко религиозен и слышал о пентаграммах. Он знал, что во всем этом видное место занимает рука сатаны. Карлос описал, как увидел, что у входной двери дома Нетти Лэнг и Мейбл Белл скапливались газеты и письма, и решил, что что-то не так. Он открыл дверь и безрезультатно позвал их. Сначала он нашел Нетти, затем Мейбл со столом, который охотник оставил у нее на груди. Он снял его, увидел нанесенные ей ужасные побои и пентаграмму на кровати, после чего поспешил к соседям, чтобы вызвать полицию. Кларк начал перекрестный допрос, спросив Карлоса, сколько газет было на крыльце. Карлос сказал «четыре». Кларк спросил, кого он нашел первый. Карлос сказал «Нетти». Кларк сказал, что у него больше нет вопросов к этому свидетелю. Следующим вызвали Джеймса Олца, первого полицейского из Монровии, прибывшего на место происшествия. Он сказал, что оцепил дом и сфотографировал раны и места, где была обнаружена каждая женщина. Он позаботился о том, чтобы получить четкие снимки пентаграммы и молотка, все еще покрытого засохшей кровью. По его словам, когда обе сестры были доставлены в больницу, офицер Олдс пошел с ними, чтобы сделать больше фотографий ран после того, как их очистили. Он относился к нападению как к убийству, раны были очень серьезными. Возможен был смертельный исход, и ему требовались все необходимые для осуждения доказательства. Когда он описал ужасные травмы присяжным, люди в зале суда начали беспокойно двигаться на своих местах. Несколько женщин-присяжных заплакали, и их всхлипы заполняли паузы между страшными словами Олдса. Хелпин закончил с полицейским Олдсом, а судья Тайнан объявил перерыв на обед зная, что присяжным понадобится прийти в себя после того, как они выслушали рассказ о бессмысленной жестокости по отношению к двум беззащитным старухам. Присяжные и заместители встали и ушли. Ричард сидел молча наедине со своими мыслями, как тогда, когда он был еще мальчиком в школе, у которого случился эпилептический припадок. Он просто отключился и вообще отсутствовал. Следующие свидетели Хелпина пошли не по очереди. Он вызвал доктора Клэр Пол Нейби, хирурга общего профиля, работавшую с Нетти Лэнг в методистской больнице в Аркадии, а затем доктора Майкла Агрона, работавшего с Мейбл Белл. Клэр сообщила суду, что провела осмотр гениталий миссис Лэнг и обнаружила две растяжки. Были взяты соответствующие мазки и смывы и в то время не было обнаружено никаких посторонних выделений, то есть семенной жидкости. Эти травмы, скорее всего, были вызваны внезапным и сильным растяжением тканей в этой области, заявила она, но теперь не может сказать, в результате чего появились эти травмы. Хелпин попросил ее прочитать ее показания на предварительных слушаниях, а затем спросил, согласна ли она теперь с тем, что сказала тогда. Читая мои тогдашние показания, я пришла к выводу, что была предпринята попытка проникнуть во влагалищное отверстие. Хелпин хотел, чтобы именно это услышали присяжные. 84-летнюю Нетти Лэнг, скорее всего, связанную и уже избитую, изнасиловали. Мертвая тишина в зале суда была нарушена только тогда, когда Ричард двинулся и зазвенели цепи. У Хелпина больше вопросов не было. Рэй Кларк встал, чтобы обратить внимание на то, что он считал слабостью в ее показаниях. «Не могли бы вы определить вероятность изнасилования, доктор? Когда вы говорите «очень вероятно», означает ли это, что высокая вероятность?» «Я считаю», — ответила она, — «что источником моих предположений могут быть инструменты, которые могли применяться для нанесения таких ран». Кларк заставил ее признать, что она понятия не имела, что именно вызвало вагинальные выделения. Хелпин вызвал к трибуне детектива из отдела убийств департамента шерифа Бамкрата, и тот рассказал присяжным, как он и его напарник Майк Робинсон получили вызов и описали то, что он наблюдал в доме Лэнгов. Он также присутствовал на вскрытии Мейбл Белл в середине июля после того, как она, в конце концов, скончалась от ран. Хелпин спросил детектива, допрашивал ли он Нетти Лэнг. Он сказал, «Нет, сэр, когда она просыпалась и видела меня или моего напарника, она шарахалась от нас, страшно пугалась и начинала плакать». Лучшее, что Рей Кларк смог сделать в ходе перекрестного допроса, чтобы отдалить Ричарда от места преступления, Это спросить, обнаружены ли отпечатки на банках с газировкой, на что Бамкарт ответил. На одной из банок были какие-то части отпечатка пальца, но их было недостаточно для опознания. Довольный Кларк закончил перекрестный допрос. Затем Чарльз Вандервенде показал, что он обнаружил отпечаток ткани на банке Маунтин что означало, что тот, кто держал банку, был в перчатках. Хелпин планировал доказать, что во время атак ночного охотника были обнаружены отпечатки пальцев. Кларк хотел показать присяжным, что отпечаток не обязательно оставлен тканевой перчаткой, что это могла быть кожаная перчатка. Но Вандервенде показал, что они могут отличить текстуру поверхностей. Например, по его словам, лентой для снятия отпечатков пальцев после нанесения порошка можно снять небольшие пупырышки на свиной коже. Затем Кларк попросил Венда рассказать присяжным, как именно были взяты отпечатки пальцев. Эту информацию они уже получили ранее, но Кларк об этом не знал. Когда Венда закончил, Кларк предложил прокурору показать фотографии места преступления. Судья Тайнан обратился к присяжным. «Дамы и господа, и снова некоторые из фотографий, которые вы посмотрите сегодня днем, неприятны». Помните, вы действуете здесь как судьи. Вы не должны волноваться или эмоционально реагировать на фотографии. Они являются вещественными доказательствами, и вы должны рассматривать их так. Они сами по себе не указывают на чью-либо вину. Вы должны рассматривать их как можно нейтральнее и объективнее. Он предупредил их, чтобы они не говорили между собой о фотографиях. Хелпин зачитал номера снимков для занесения в протокол, и Алан Йохельсон передал фото жюри. Все присяжные с каменными лицами пролистывали черно-белые фотографии размером 8 на 10. Потом их передали заместителям присяжных, и, наконец, Йохельсон их собрал. Судья Тайнен сказал присяжным, что на сегодня они свободны.